Вальтер искренне почитал искусство Иоганна Себастьяна и даже восхвалил его в дружеской оде, которая начиналась так «Бог нам тебя дал, о дорогой Бах, мы благодарим его за тебя». Влиятельный гамбургский критик и композитор Маттессон еще в 1717 году приветствовал веймарского органиста как восходящую звезду. Позже Маттессон скажет, что в игре на органе едва ли кто превзойдет Генделя, разве только Лейпцигский Бах. И все же Гендель, Телеман, Дрезденский, Зеленко считались композиторами более знаменитыми. Таковы факты. Спустя десятилетия современник Моцарта, весьма уважаемый знаток музыки Рохлиц, напишет о Зеленке. Он немногим уступает в силе и величии Генделю и владеет такой же ученостью, как Себастьян Бах, но, в отличие от последнего, всюду орудующего только одной ученостью, имеет вместе с тем вкус, блеск и нежные чувства. Кроме того, его пьесы легче исполнимы, чем баховские. Время выправило суждение критиков. Филипп Шпитта собрал высказывания об учености, достоинствах или пороках, отмечавшихся современниками в баховской музыке. Но мнение о Бахе как мастере органного искусства он обобщил коротко и весомо. Друзья и враги склонялись перед непреодолимой мощью его виртуозной игры. Сам Бах недолюбливал хвалебные излияния в свой адрес. Ему приписывали слова, сказанные кому-то в ответ на лестный отзыв о его виртуозной игре. В этом нет ничего удивительного, нужно только своевременно попадать на соответствующие клавиши, тогда инструмент играет сам по себе. В 1729 году, как известно, Иоганн Себастьян взял на себя руководство Телемановским студенческим музыкальным кружком. Лейпциг, времен Баха, не был еще центром изысканной культуры. Сторожилы помнили, что в годы, когда Телеман учился в университете, профессором, в иной аудитории трудно было провести урочные часы без помощи флакончика с освежающим нюхательным веществом. Университет только что приобрел тот научный лоск, которым гордились следующие поколения студентов. Усиление буржуазии вело в области юриспреденции к борьбе за новое правовое Сознания, не мирящиеся с порядками феодальной поры. В искусстве же шло коренное обновление взглядов в области музыки, еще не литературы. Подобно другим крупным городам Германии и Лейпциг выводил музыку на арену общественной жизни. Место музыкальных выступлений стало в городе Циммермановская кофейня на Катаринин-Штрассе, где концерты устраивались зимой. Летом же за городом, в прекрасном саду перед Гримскими воротами. Лейпцигские сады. Их воспоют поэты. Лет через сорок молодой Иоганн Вольфганг Гёте назовет Лейпциг малым Парижем. Будучи студентом, он опишет сестре летний вид садовых перспектив, включая Апельские сады, назовет их поистине царственными. Поделится восторгом. Я убежден, что впервые так чувствовал бы себя на Елисейских полях. В описанные нами годы знаменитой сады только набирали силу. И не Вольфганг, а скромный провинциальный юноша Гаспар Гёте Отец великого поэта, студент Лейпцигского университета, бродил по садам и в зимние вечера мог слышать музыку капельмейстера Баха в циммермановской кофейне, а летом у гримских ворот.